2896 год от великого исхода. 27 день месяца и находца. Таяна, окрестности Вархи. Возмущенное ржание за спиной. Так свои чувства выказывал лишь один конь на свете. Садан. Черногривый возник из гуще боя и помчался бок о бок с хозяином. У Садана хватило ума не задевать Серва. Свою злобу он срывал на врагах. Жеребец скидывался на дыбы и обрушивал кованые копыта на огрызающихся гоблинов. Атэв был умен, он не позволял подсечь себе ноги и не нападал там, где его ждали. Садан знал, что ржать в походе – преступление, но в бою отыгрывался на полную катушку. Огромная лошадь злобно кричала и убивала, словно в нее и впрямь вселился неистовый дух Атэвских пустынь. Для Александра появление Садана стало еще одним знаком победы. Он жалел лишь о том, что в полубитве битвы не сможет сменить глупенького серого на испытанного друга. Пока ему удалось все, что он задумал. Северяне не ожидали удара в спину, и копье тяжелой конницы, наконечником которого стали серебряные, нанесло им пусть не смертельный, но серьезный удар. Александр рубился в первых рядах и чувствовал, что враг вот-вот сломается. Отбиваться на два фронта тяжело даже гоблинам, особенно когда спереди такие же горцы, а сзади – исконные враги, испытавшие в один день поражение и победу. Сандер сам не знал, откуда у него такая уверенность в себе и в исходе боя. Ему некогда было об этом думать, он отдавал приказы, дрался, вновь отдавал приказы и брался за меч, с каждым шагом приближаясь к цели. Северяне отступали, собираясь прорваться через лес той же дорогой, что и пришли. Не вышло. Правильно, он там оставил спешенных рыцарей. Они отдохнули и жаждали искупить утренние глупости. Налетевшие на сильный отряд северяне отступили и рванулись к единственной оставленной им дороге – к проходу в холмах. Сердце Сандера бешено застучало, он и его люди сделали все, что нужно, но Анджей и Луи... Поняли ли они? Пришли ли? Поняли и пришли. Отступление гоблинов замедлилось. Они по-прежнему уходили сквозь расщелину, но медленно, очень медленно. Так не наступают и не отступают, так стоят на месте и умирают. Вместо умерших заступают следующие, и очередь за смертью двигается на один шаг. Задние гоблины еще огрызались, но Сандер о них почти не думал. Осадив коня, он начал выбираться из схватки. Садан ударом копыт добил последнего врага и последовал за хозяином. У большого, похожего на кабана камня Сандер наконец расстался с серым драгантом, которого взял под усцы неизвестно откуда взявшийся серебряный. Счастливый Садан танцевал, желая вернуться в бой, но Сандеру был нужен ежи. Сын Анджей отыскался почти сразу. Он увидел маневр Тагера и поскакал за ним. Шлемы оба сняли одновременно, подставив теплому вечернему ветру мокрые лица. «Победа!» – выдохнул таянец. «Да». Но она должна быть полной. Из первого мешка они вырвались и угодили во второй. С людей бы хватило, но эти ваши гоблины... Оставь здесь с полтысячи, и тех, кто потерял коней и легко ранен. Когда северяне вползут в холмы, перекройте проход их же телегами и держите пробку, а остальные за мной. Если они вырвутся из второго мешка, то угодят в третий. И пошлите кого-то за вепрями, пусть возвращаются тем же путем, что пришли. Виват! Черные глаза гордани полыхнули радостью. «Мы покончим с ними!»